Есть ли бессмертная душа? Разумеется, все эти умозаключения актуальны только в том случае, если душа есть и она бессмертна. Как мы выяснили выше, если считать, что существование и бессмертие души – это выдумка, то смысла в жизни действительно нет. И искать его бесполезно. В частности, потому что материалистическая философия, если быть ей верным до конца, приводит к пустоте и отчаянию и нередко ставит человека на грань суицида. Но многие ли из тех, кто считает, что души нет, могут, положа руку на сердце, сказать, что уверены в этом на 100%. Многие ли на 100% уверены, что жизнь человека – Кончается со смертью тела и после смерти нет ничего. Вряд ли многие. А если вы уверены не на 100%, а, скажем, на 99%, то остается еще один процент вероятности, что вы ошибаетесь. Да, это мало. Но мало ли это в том случае, когда речь идет о вашей жизни? когда на карту поставлена ваша судьба в вечности. Ведь если окажется, что реальность не такая, какой вы ее себе представляли с 99% процентной уверенностью, а такая, какой вы оставляли всего 1% вероятность, то участь ваша совершенно незавидна, если не сказать хуже. В житейских вопросах например, в вопросе вложения денежных средств, мы по нескольку раз проверяем и перепроверяем, все ли мы предусмотрели, не осталось ли хоть небольшой вероятности, что банк или иной партнер ненадежен, что он может обмануть и скрыться с нашими деньгами. Итак как малая вероятность проигрыша есть всегда, то, следуя советам опытных финансистов, мы не вкладываем все деньги в один банк, а также страхуем наши вклады, наши квартиры, дачи и тому подобное. Потому что мы не хотим остаться у разбитого корыта. И это представляется вполне разумным. Но почему же, когда речь идет о самом дорогом, что у нас есть, о нашей жизни, мы совершенно беспечны. Мы даже не пытаемся узнать что-либо о существовании или отсутствии души, о том, что будет с нами после смерти. А ведь на эту тему есть не только теории, но и факты, чисто научные данные, которые получены сотнями ученых и десятками научных центров. Более подробно, Вы можете ознакомиться с этим вопросом в статье Смогу ли я убить свое я на нашем сайте pobedish.ru. Дополнительно можно прочитать книги американского психиатра Раймонда Моуди Жизнь после жизни, доктора Осис и Харрельсон В час смерти, профессора М Сабум Воспоминания о смерти, доктора Г Риччи «Возвращение из завтра» и другие. Вкратце, о научных фактах касательно смерти можно прочитать в работе П. Клиновского «Переход. Последняя болезнь. Смерть и после». Но мы заранее отвергаем возможность существования и бессмертия души, не проверяя и не пытаясь понять. В отличие от чисто житейских ситуаций, Мы ведем себя совершенно безрассудно. Не подстраховывая себя ничем, мы все, что имеем, ставим на одну карту. И, что еще смешнее, мы абсолютно уверены, что выиграем. Кроме того, крайне нелогично следующее. Веря в отсутствие жизни после смерти, мы верим в такие вещи, которые даже не можем себе представить. Мы в таком случае верим в пустоту. Но кто из нас, даже при определенном усилии, мог бы представить себе абсолютную пустоту? Думается, что честный ответ – никто. Получается, мало того, что мы, как говорилось выше, ставим все самое дорогое на одну карту, так мы еще и выбор этой карты делаем на основе слепой веры в то, чего мы не можем ни проверить, ни даже просто представить. Один из излюбленных аргументов атеистов таков. Глупо верить в то, чего никто никогда не видел и что невозможно проверить. То есть, существование Бога, существование души и её бессмертие. Но сама уверенность в том, что жизни после смерти нет, что смерть – это конец всего, и жизнь поэтому не имеет смысла, не вера ли это? И разве она более рациональна и логична, чем вера в Бога и существование души? Скорее наоборот. Разве наличие пресловутой пустоты можно проверить? Что легче представить? То, что в момент смерти существование человека прекращается полностью, и за порогом смерти нас ждет абсолютная пустота, которую мы и почувствовать-то не сможем, потому что нас уже не будет, и потому что чувствовать нечего. Или то, что некая часть человека продолжает существовать и после смерти тела, и переходит в другую жизнь, что в наше время не только утверждается религией, но и подтверждается наукой, беспристрастными фактами. Легко ли представить себе, что все, что мы видим вокруг себя, весь природный мир в его изначальной совершенной гармонии, с его идеальными до мельчайших деталей взаимосвязями и сам человек, обладающий сознанием, чувствами, рассудком, что все это возникло само по себе или в результате цепочки случайных событий? Или всё же легче Даже на уровне логики представить, что без некоего высшего разума творца все это не возникло бы. И не абсурдно ли вера в невообразимое, в пустоту, и не не лепали жизнь в соответствии с этой верой. Даже и среди тех, кто утверждает, что смысла в жизни нет, многие или на сто процентов уверены, что это так? Разумеется, каждый сам отвечает себе на эти вопросы. Мы просто даем пищу для размышлений Пришёл однажды к старцу а ты И заявил, что Бога нет на свете, Что наша человеческая жизнь Сама собой возникла на планете. И старец слов как будто не нашел, Чтобы возразить безбожнику, А после дня два спустя внезапно сам пришел. В ответ с визитом катейстов в гости показать собою он принёс одну великолепную картину с пейзажем из трепещущих берёз и речкой убегающей в долину и от воскликнул красота я от картины вполнама восхищения кто воплотил талант ли так Автор столь прекрасно прекрасного творенья Никто ответил, старец создалось Оно само подуло, наверное, ветер Упала полка с красками на холст И растеклись они в рисунки эти Но это невозможно потому «Все потому, что это невозможно!» Кричал безбожник яростно ему. Здесь должен был присутствовать художник, И он услышал слово мудрица. «Ну что ж, мой сын, тогда поведай старцу, Как этот мир без Бога и Творца!» Мог сам собой таинственно создаться, чьё воплощенье за моей тут? Кто автор мира если бога нету, кто создал всю земную красоту? И atheist не мог найти ответа. Песня Светланы Копыловой на стихи Елены Скарогодовой. Исполняла Светлана Копылова.